КУРА МЕДВЕДЯ Кольбер вручил герцогине пропуск и чуть-чуть отодвинул кресло, за которым она стояла, как за укрытием. Госпожа Дашеврес слегка кивнула и вышла. Кольбер, узнав почерк Мазарини и пересчитав письма, позвонил секретарю и велел вызвать советника парламента господина Ванеля. Секретарь ответил, что советник, верный своим привычкам, только что прибыл, дабы доложить интенданту о наиболее важном в сегодняшней работе парламента. Кольбер приблизился к лампе и перечел письма покойного кардинала. Он несколько раз улыбнулся, убеждаясь все больше и больше в ценности документов, переданных ему госпожой де Шеврес, и, подперев свою тяжелую голову обеими руками, на несколько минут предался размышлениям. В это время в кабинет вошел высокий, плотного сложения человек с худым лицом и хищным носом. Он вошел со скромной уверенностью, свидетельствовавшей о гибком и вместе с тем твердом характере, гибком по отношению к господину, который может доставить добычу, и твердым по отношению к тем собакам, которые могли бы оспаривать у него эту столь лакомую добычу. Под мышкой у Ванеля была папка больших размеров. Он положил ее на бюро, на котором покоились локти Кольбера, опиравшего на руки голову. — Здравствуйте, господин Ванель, — сказал Кольбер, отрываясь от своих размышлений. — Здравствуйте, монсеньор, — непринужденно ответил Ванель. — Надо говорить, сударь, — мягко поправил Кольбер. Обращаясь к министрам, говорят монсеньор. Невозмутимо заметил Ванель. — Вы министр. — Пока еще нет. — «Я называю вас монсеньором. Впрочем, вы мой начальник, вы мой сеньор. Что же больше? Если вам не нравится, чтобы я величал вас таким образом в присутствии посторонних, позвольте называть вас монсеньором наедине». Кольбер поднял голову на высоту лампы и прочел или попытался прочесть на лице Ванеля, насколько искренним было это выражение преданности. Но советник умел выдержать любой взгляд, даже если этот взгляд был взглядом министра. Кольбер вздохнул. Он не прочел на лице Ванеля ничего определенного. Быть может, Ванель и честен. Кольбер подумал о том, что этот человек, подчиняясь ему по службе, в действительности держит его в своей власти. Ибо госпожа Ванель его, Кольбера, любовница. И пока он сочувственно думал об участи этого человека, Ванель бесстрастно вынул из кармана надушенное, запечатанное испанским воском письмо и протянул его интенданту. Что это, Ванель? Письмо от жены, монсеньор. Кольбер закашлялся. Он взял письмо, распечатал его, прочел и сунул к себе в карман, в то время как Ванель невозмутимо листал свои протоколы. Ванель! — сказал внезапно патрон своему подчиненному. — Вы, кажется, не боитесь работы. — Да, сеньор Двенадцать часов ежедневно не приводит вас в ужас? — Я работаю пятнадцать часов. — Непостижимо. Парламентские обязанности отнимают не больше трех часов в сутки. — О, я веду счетные книги одного моего друга, дела которого находятся на моем попечении. Кроме того, в свободное время я изучаю... Древнееврейский язык. Вас очень ценят в парламенте. Не так ли, Ванель? Полагаю, что да, мансиньор. Вам не следует засиживаться на месте советника. Что же надлежит сделать для этого? Купить должность? Какую? Что-нибудь позначительней. Скромные притязания удовлетворить труднее всего. Наполнять скромные кошельки тоже ведь дело нелегкое. «Ну, а какая все-таки должность прельщает вас?» «По правде сказать, я не вижу ни одной, которая была бы мне по карману. Есть хорошая должность, но надо быть королем, чтобы купить ее без денежных затруднений, а королю, пожалуй, не придет в голову покупать должность генерального прокурора». Услышав эти слова, Ванель поднял на Кольбера смиренный, невыразительный взгляд. Кольберр так и не смог разобраться, разгадал ли Ванель его замыслы или попросту откликнулся на произнесенные им слова. — О какой должности генерального прокурора парламента вы, монсеньор, говорите? — спросил Ванель. — Я знаю лишь должность господина Фуке. — О ней-то я и говорю, мой милый советник. — У вас не дурной вкус, монсеньор но товар может быть куплен только в том случае, если он продается. Думаю, господин Ванель, что эта должность в скором времени поступит в продажу. Поступит в продажу? Должность генерального прокурора? Должность господина Фуке? Об этом усиленно поговаривают. Должность, которая делает его неуязвимым, поступит в продажу? о о засмеялся. Может быть, эта должность пугает вас? Сурово спросил Кольбер. Пугает, нисколько. Или вы не хотите ее? Монсеньор, вы потешаетесь надо мной, — ответил Ванель. Какому советнику парламента не хотелось бы превратиться в генерального прокурора? В таком случае, господин Ванель, раз я утверждаю, что должность поступит в продажу, вы утверждаете, монсеньор, об этом усиленно поговаривают Повторяю, это немыслимо. Никто не бросит счета, защищающего его честь, состояние, наконец, жизнь. Бывают порой сумасшедшие, которые мнят себя в безопасности от ударов судьбы господин Ванель. Да, монсеньор, бывают. Но подобные сумасшедшие не совершают своих безумств в пользу бедных Ванелей, прозябающих в этом мире. Почему? Потому что Ванели бедны. Должность господина Фукэй впрямь стоит дорого. Что бы вы отдали за нее, господин Ванель? Все, что у меня есть, монсеньор. Сколько же? От 300 до 400 тысяч ливров. А цена этой должности? Самое малое — полтора миллиона. Я знаю людей, которые предлагали миллион семьсот тысяч и все же не могли соблазнить господина Фукэй. Но если бы даже случилось, что господин Фуке захочет продать свою должность, ему я не верю, несмотря на то, что мне говорили. А, так и вам говорили, кто же? Господин де господин Пелессон, так да, мимоходом в беседе. Ну, так если б господин Фуке захотел продать свою должность? Я все равно не мог бы купить ее, ибо господин суперинтендант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 так неожиданно сделанным ему человеком, слова которого воспринимались всерьез даже самыми легкомысленными людьми. — Не потешайтесь надо мной, монсеньор, — сказал он. — Давайте поспешим с этим делом, Ванель. Вы говорите, что господин Гурвиль разговаривал с вами о должности господина Фуке. Да, и Пелесон также. — Официально или только официозно? Вот их слова. —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 Или к господину Гурвилю? Знаете ли вы еще кого-нибудь из друзей господина Фуке? Я хорошо знаком с господином Деллафонтеном, с тем стихотворцем. Да, с ним. Когда мы были в добрых отношениях с господином Фуке, он сочинял стихи, воспевающие мою жену. Обратитесь к нему, чтобы он устроил вам встречу с суперинтендантом. Охотно. Но как же с деньгами?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 на саму должность превосходно это все подождите я оставляю за собой право перекупить у вас эту должность уплатив вам на сто пятьдесят тысяч ливров больше чем то что вы заплатите за нее если в отправлении этой должности вы не будете руководствоваться интересами короля и моими предначертаниями а «А-а-а-а!» произнес слегка волнуясь ванель «Разве в моих условиях есть что-нибудь, что вам не нравится?» — холодно спросил Ванель и Кольбер. «Нет, нет», — живо ответил Ванель. «В таком случае мы подпишем договор, когда вы того пожелаете». «Бегите же к друзьям господина Фуке». «Лечу. И добейтесь свидания с суперинтендантом». «Хорошо, монсеньор. Будьте уступчивы». «Да. И как только сговоритесь...» Я потороплюсь заставить его подписать соглашение. Ни образом не делайте этого. Ни в коем случае не заикайтесь о подписи, — говорят господином Фуке, — ни о неустойке в случае нарушения им договора, ни даже о честном слове слышите, или вы все погубите. Как же быть, монсеньор, все это не так просто. Постарайтесь только, чтобы господин Фуке заключил с вами сделку. Видите?